Часть седьмая. Дни рождений. Где к самой почве земли родовая прикована память, там лишь незыблем стоит монумент, говорящий с потомством. Дмитриев. 5 августа 1845 года. И старые арбатские переулки, и нужный дом нашлись быстрее, чем думалось Павлу. Мощный шум оттуда шел. «Идет, гудет веселый шум», — вспомнилась Павлу строка из стихотворения, которое учил в школе. Поставил жигуль в теньке старого домишки, блаженствующего под липой веков, захлопнул дверцу, сунул ключ в карман и уверенно направился к большой и шумной, активно действующей группе. Что там творили люди? Кто-то грамотно, по всем правилам, ломал часть древней стены. Другие рылись, копались в этих обломках и, сосредоточенно, с полным знанием своего дела, сортировали непонятно Павлу что. Третьи спешили с носилками, груженными каменным мусором, к самосвалу. Четвертые наполняли носилки. Пятые спрашивали у бородатых знатоков, что можно, а что нельзя класть на носилки. И то, что нельзя, бережно убирали, складывали в определенные места. Почему-то все были очень, очень, Павлу да, даже показалось слишком веселы. Энтузиасты оголтелые, возмутился Павел Полюшкин, где я найду своего бородатого блондина? Тут половина бородатых, и все в пыли под блондинов работают, но выхода не было. Точнее, выход был один стать на время, как они, стать своим. Идет, гудет веселый шум, громко провозгласил Павел, подходя к этому человечьему муравейнику и азартно потирая руки. «Здорово, соотечественники! Здравствуйте, люди Москвы! Привет!» Будто старому знакомому помахали ему руками несколько человек. Даже приятно, вроде искренне обрадовались, пусть и по ошибке. «Люди добрые!» — подделываясь под былинный стиль, продолжал Полюшкин. «Вам друга моего, Леню Курзенкова, встретить здесь не довелось? Ты к нему?» Обрадовался какой-то малый в тельняшке и в синем берете, конечно же, бородатой, но борода была у него предельно рыжая, даже под плотным слоем белой пыли. Тут он, с самого ранья. «Ну-ка, пошли, отнесем с тобой носилки, у машины, возможно, он и будет». Полюшкин охотно подхватил носилки. Физической работы он не избегал, она всегда бодрила, давала ему разрядку после долгих заседаний, За начальственными столами. Затем и в пупырышки наехал. А тут плевое дело. Понесли, согласился Павел. Легко пошли, как все по камешкам, не выпендриваясь. Павлу даже забавно стало. Вон на какие верха он забрался, а здесь его заровню приняли. Командуют им. Давай разворачивайся, а то мне не с руки, сказал Малый в Берете когда дотопали они до самосвала. Полюшкин послушно и почему-то с удовольствием развернулся. Ловко они высыпали битый кирпич, хотя Павел успевал и по сторонам смотреть. Искал он Леонида Курзенкова с блазнинистой бородой. Но тут его самого Полюшкина вдруг нашли. «Дядя Павел!» — услышал он звонкий, забытый уже мальчишеский голос. «Дядя Павел! Дядя Павел!» — подбежал к нему задохнувшийся от пыли и бега мальчишка. В пыли он был, как в коконе, и когда пыль осела, Полюшкин увидел Петьку. «Петух!» — закричал от радости Полюшкин. «Вот почему здесь все кричали! Здесь все было радостно!» «Я!» — закричал Петька Крутой. «Здорово!» — схватил его руку Павел. «Здорово!» — затряс руку Павла Петька Крутой. «Осторожней!» — спохватился он. «Смотрите, смотрите, что я нашел!» Он разжал пальцы, и в ладони его яркой зеленью засверкал керамический осколок. «Это деталь из разца, видите? Георгий, победоносец. Вот конь его, коня, видите?» «Вижу!» «Вижу», — удивлялся Павел, — «с копьем». «Вон оно, копье, то есть часть его. Копьем он поражает дракона». «Где дракон?» — азартно спросил Павел. «Нет дракона», — ответил Петька. «Дракона я найду». «Или его восстановят реставраторы». «Здесь знаете, какие реставраторы? Они волшебники. Волшебники живые. Посмотрят на деталь» и остальное сделаю точь в точь, как сто веков назад. «Сто?» — недоверчиво улыбнулся Полюшкин. «Ладно», — похлопал Петька по руке Полюшкина, — «это меня занесло. Деда меня предупреждал. Тебя петух иногда так заносит». «Деда вас любил, дядя Павел?» «Я тоже. Я до сих пор люблю деду Александра Ивановича. Мне, Петя, трудно без него». И мне, по-взрослому, так честно сказал петух, что показалось Павлу расплачется мальчишка. Но он тут же закричал «Папа, папа, иди скорее сюда, дядя Павел пришел», будто в гости к ним домой пожаловал. Откуда-то в таком же пыльном коконе возник и внук Крутого Сергей, вытер на ходу ладони штанины обеими руками, крепко сжал руку Полюшкину. — Павел Павлович, рад вас видеть. — Да что вас сюда занесло, — вертелось на языке Полюшкина, но не находил он слов, соответствующих столь бурной и радостной обстановке. А внук Крутого будто прочитал его мысли. — Вот, — немного смущаясь своих слов, сказал он, — выполняем наказ, а точнее завещание деды, велел беречь Москву. Правильно. Задумчиво откликнулся Павел. Отца Петьки поддержал он не потому, что был с ним лично согласен. Просто вспомнил разговор свой с дедой в санатории. Велел. «Папа, мне дядя-реставратор Курзенков сказал, что я нашел ценную деталь из расца с Георгием Победоносцем. Он на гербе древней Москвы. Гляди, пап!» и пока внук Крутого доставал очки, чтобы рассмотреть находку сына, Павел стал допытываться у Петьки, где он видел Курзенкова. «Пойдемте, я отведу вас к нему. Пошли, пошли, дядя Павел». Полюшкин кивнул внуку Крутого, будто отходит ненадолго на один короткий разговор и сразу вернется назад. «К энтузиастам руин». Сергей так и понял. Легко кивнул в ответ, мол, идите, раз надо, и в радостном изумлении уставился на обломок из разца, который на время доверил ему Петька. По обрывкам разговоров Павел уловил, что на этом месте народные массы безвозмездно, конечно, помогают расчищать территорию и реставрировать старый арбатский дом, принадлежавший известной писательской семье, который сюда в гости... Наведывались в прошлом веке почти все живущие тогда классики русской литературы. «Вон он, смотрите!» — закричал петух, потому что грохот и гомон здесь стояли такие, когда только криком и можно было что-то сказать. Палюшкин посмотрел в ту сторону, куда показывал Петька, и увидел Флора и Лавра. «Вон те на!» — поздравил себя Павел. «Пойдемте ближе, он невысокий, чуть выше меня, ну, видите?» «И правда». Рядом с Флором и Лавром Полюшкин теперь заметил невысокого мужичка с растрепанной светлой бородой и такими же светлыми, очень длинными волосами. Флор и Лавр уважительно склонились к нему и внимали, а он что-то терпеливо объяснял им, тыча карандашом в какой-то чертеж. «Спасибо, петух», — сказал Павел, — «Я его здесь подожду. Видишь ли, сейчас он занят». «Ага. Только он всегда занят. К нему все подходят. И вы не стесняйтесь». «Ну, а хотите, стойте здесь, а я побегу. Может, дракона найду. Я место запомнил. Стойте тут, ладно?» «Не потеряйтесь». «Ладно, Петя, не потеряюсь», — подмигнул ему Полюшкин. «Желаю удачи. Но кони сытые бьют копытами». Поскакали, обрадовался Петька Крутой, подпрыгнул, как футболист на поле, забивший трудный гол. И умчался, поскакал, будто Георгий Победоносец на своем боевом коне. «Ну, я тебя обыскался», — объявился откуда-то сбоку, малый в берете. «У меня носилки готовы, а ты исчез». «Пошли, раз готовы», — согласился Павел. Он увидел Курзенкова и теперь знает свою задачу встретить его в самом дальнем отдалении от Флора и Лавра. Другой бы спорил, а я говорю, пошли, по-свойски пошутил Полюшкин. Они уже два раза высыпали в самосвалы полные носилки, а Флор и Лавр продолжали что-то обсуждать с Курзенковым и по очереди тыкали карандашом сначала в бумагу, потом в развалины и даже вверх в пустое небо. Павел как-то незаметно для себя втянулся в нехитрое свое дело. Теперь они вместе с малым в берете, оба дружно нагружали носилки, оба стали похожи друг на друга, как братья, потому что пыль постепенно обволокла их индивидуальные черты и оставила одни очертания — головы, туловище, рук, ног. «Ну, ты тянешь!» — задыхаясь, восхитился рыжебородой — поторапливаясь за Павлом, как зверь, а у меня левую ногу свело, добавил он в спину Павлу. Но тут они уже были совсем рядом с самосвалом, высыпали в него свой груз, остановились, протерли платками глаза, отплевываясь от пыли. «Честно говоря, что-то подустал я», — сознался Рыжебородый. «С восьми не разгибаясь, может, устроим перекур?» — предложил он Павлу. По-моему, я ногу потянул. «У меня Мальборо в тачке годится?» Поддержал его предложение Полюшкин. «Еще как!» — обрадовался рыжебородой и заторопился за Павлом, на ходу шаркая ладонями, очищая их обрезентовые штаны. Сели в теньке под липой, прислонились к стволу, закурили. Показалось им сначала, что жизнь здесь райская. Свежий чистый воздух. «Безделие и тишина. Чего еще человеку надо?» «Много ли человеку надо?» С удовольствием потянулся, похрустел суставами, рыжебородой, помассировал левую ногу и размяк, расслабился, откинулся к стволу липы, как на спинку кресла. «Много!» Также с удовольствием лениво ответил Полюшкин, думая о своем. Наверное. Покумеков мыслями в голове, как говорил деда, согласился Рыжебородый. «Ты чего сюда пришел?» «Приехал». Поправился он, оглядываясь на жигуль, деливший с ними тень липы. Спросил просто так, для безобидного начала разговора. «А ты?» Вопросом на вопрос ответил Павел. «Я-то...» — задумался Рыжебородый. «Наверное, как и все...» «Появилась и у меня возможность помочь сохранить почти утраченную нами Москву». «Тебе-то она зачем понадобилась?» — спросил Павел. «Кто?» — не понял Рыжебородый. «Старая, естественно, Москва», — уточнил Полюшкин. «Ты что, в одном из этих особняков жить собираешься?» — хотел докопаться он до главной причины. «Я-то?» — удивился Рыжебородый. «Я как раз живу в таком особняке». Семья моя живет, добавил он, и хорошо так улыбнулся, лет двести живет. Павел повернулся к нему и внимательно посмотрел. Берет сосед снял, положил рядом с собой на пыльную сухую траву, и было видно теперь Полюшкину, что и волосы на голове у этого человека тоже замечательно рыжие, густые, с заметными следами седины, а под кустистыми цвета красного золота бровями Чистые синие глаза, все в сетке тонких морщинок. Нос его был курнос и пестрел темными крапинами веснушек. — Да ты что? — Павел удивился и вдруг подумал. — Чудно. А может, их предки тоже встречались каких-нибудь двести лет назад? Вдруг встречались? — А вот то, — задорно ответил рыжебородый. — Ты думаешь, кто я по профессии? Полюшкин еще там, на площадке, когда вместе с ним таскал носилки с мусором, прикинул, что, по всей видимости, на том краю носилок мужик из рабочих, слесарь, токарь, а может, шоферюга. Но теперь понял, что, наверное, ошибся. — Доктор? — предположил Павел на всякий случай самое невероятное. — Смотри, почти угадал, — удивился рыжебородый. — Павел тоже удивился. На доктора мужик был так же похож, как Павел на клоуна. «Фармацевты мы», — уточнил Рыжебородый. «А, аптекарь», — понял Полюшкин. «Можно и так называть, аптекари. «Сколько вас?» — с иронической улыбкой оглядел Павел Рыжебородого. «Живых-то?» «Мы с сыном, двое». Сын в этом году закончил институт, в аспирантуре оставили, «Женился, конечно. Внука ждем». «Внука?» — удивился Павел. «Ему казалось, что рыжебородой помоложе его будет. Можно и внучку. Но фамилию мы сохранить должны, понимаешь? Внука нам подавай, никаких». «Какую фамилию?» — не понял Павел. «Ряскиных, конечно». Как само собой разумеющееся, назвал ее аптекарь. «Это целая история. Он поудобней» словно в домашнем кресле расположился на выпуклых корнях липы, окруженных пожухлой жидкой травой. Видно, ему не очень хотелось быстро возвращаться к пыльной работе. «Загонял ты меня. Немного отдышусь, ладно?» Словно подтвердил он наблюдение Павла. «Я и сам подустал», — соврал Павел, чтобы не было рыжебородому неудобно перед ним. «Так какая история?» «Ну, не знаю». Может, я ее сам выдумал. Доказательств у меня реальных не имеется. Если хочешь, послушай. Вот, э, может, незнакомому человеку проще решить, прав я или нет. Живу я здесь недалеко. Работаю заведующим аптекой, тоже рядом, на Арбате. Григорий Михайлович Ряскин. Протянул он руку для запоздалого знакомства. Полюшкин Павел Павлович, не скрывая улыбки, пожал протянутую руку Павел. «Будем знакомы», — дружно в один голос объявили они друг другу, встряхнув соединенными руками, рассмеялись, и Резкин спросил, «дальше?» «Валяй», — согласился Полюшкин словом «деды». «Ему сегодня так и ввертываются, так и летят на язык дедовы словечки». Отец у меня тоже был фармацевт, недавно его похоронил. И дедушка, я его хорошо помню, тоже работал в аптеке до самой смерти. И старший брат, он погиб на войне. А до войны все они втроем служили у Ферейна. Знаешь аптеку на Никольской? Конечно, с удовольствием вспомнил ее Павел, на 25 октября. Уточнил он на всякий случай, хотя бабушка с дедушкой ковынёвы тоже говорили на Никольской. Память моментально подсказала ему, как собирались старики за лекарствами к Ферейну, за продуктами к Елисееву, за хлебом к Филиппову, булошную. Они и Павлика с Мариной звали с собой. Полюшкин подробно помнит просторные, пропавшие травами залы аптеки на Никольской, высокие с люстрами с разрисованными стенами и с огромными вазами почти под потолками, с зеркалами, красивый, как Большой театр, Елисеевский магазин. Недалеко от него, по той же стороне Тверской, шли они в длинное помещение булочной Филиппова. Оно казалось темным, низким и бедным по сравнению с Елисеевым, но стоял там такой необыкновенный хлебный дух что даже голодные военные и послевоенные годы ничего не могли с ним поделать. Путешествия с бабушкой и дедушкой Ковыневыми всегда были для Павлика и Маринки сплошным удовольствием. Неподалеку от аптеки, на Лубянке, им покупали мороженое. У Елисеева с собой коробочку монпосье, разноцветных кисло-сладких леденцов или круглую, как маленькие бочонки, яркую и тонкую белую полосочку карамель-китайская смесь. Выдавали по конфете за щеку, тут же в магазине, и прятали в сумку, остальное получите дома, не все сразу. У Филиппова брали белые калачи с хрусткой коричневой корочкой по краю гребешка и ватрушки с творогом, еще теплые, к чаю. Расслабившись, неожиданно для себя здесь, в чужом дворе под Липой, Рядом с таким приятным, несуетливым человеком Полюшкин позволил себе хотя бы на короткое время вернуться к ощущениям детских лет, и они пришли так быстро, оказались такими яркими, подробными, будто только и ждали, когда он их призовет. Не только виделись теперь они Павлу, но и запахи, — вспомнил одновременно, — однозначно аптеки, трав разнообразные, Розовой вареной колбасы, нарезанной тонкими кружочками с бежевой, легко снимающейся шкуркой, сладкого рассыпчатого печенья птифур, жирной, сверкающей темной кожей тяжелой селедки с необъяснимым названием залом. Память запахов слилась с памятью вкусовой, и Павел немедленно почувствовал, как зверски захотелось ему есть. Давно... Возможно, с детства не испытывал он такого сосущего до головокружения желания плотно набить желудок. Это было так неожиданно для него, что он нервно заерзал на корни липы и сглотнул слюну. Еды с собой не было. Рассчитывал на Пупырышкина. Курева, может, оттянет. Загадочная штука память. Столько представил себе Павел так неожиданно много вспомнил, увидел, пережил, а прошло-то всего несколько секунд, какая-то незначительная для других, недопущенных к его мыслям, пауза. И память вроде бы не к месту, ни ко времени подсунула. Гляди, Павел, зимний вечер, на дворе темно, хоть глаз выкали. сугробы обступили в флигель, снег замел крыльцо, Утром дверь на улицу сразу не открыть, немыслимо тихо, прогорели дрова в печи. Женщины молча занимались своими делами перед сном. Одна стелила постели, другая домывала посуду после ужина, а может, делала маленькую пастерушку, если в самоваре осталась теплая вода. Иван Сергеевич представился в его любимом кресле под розовым торшером с клыкастой мартышкой. На широких мягких подлокотниках, прижавшись к плечам дедушки Ковынёва, привычно устроились Марина и Павлик. Сонными глазами смотрели они в толстую книгу без картинок, которую он им читал на сон грядущий. Читал или просто смотрел и вспоминал. Иногда шустрая Маринка спрашивала, «Дедушка, а почему ты все читаешь, читаешь, а страницу не переворачиваешь, а?» Иван Сергеевич слегка краснел, сбивался, откашливался, но не терялся. «Вот ты переверни, пожалуйста, страницу. Я ее только что закончил. Видишь ли, моя маленькая, обе руки у меня заняты. Я же очень тяжелую книгу держу». Бывало, они спорили, Павлик и Марина, кому переворачивать страницу, желтую, с позолоченными краями. Но чаще забывали о таком пустяке. Иван Сергеевич читал им каждый вечер новые истории. Павел большинство из них нигде ни от кого не слышал потом. Но сейчас вспомнилась одна. Голосом дедушки Ковынёва была она повторена теперь Палюшкину. Жили-были, очень-очень, ну очень уж давно, две сестры и брат. Мария, Марфа и Лазарь. Они не были богаты, но никому не отказывали в гостеприимстве, делились тем, что имели в доме. Однажды к ним пришел Иисус Христос. Он долго странствовал перед тем, как постучать в дверь дома Марии, Марфы и Лазаря. Его накормили, а босые ноги его, израненные острыми осколками камней, усыпавших дороги, которыми шел Христос, Мария смазала душистыми мазями, и ноги его зажили. Христос подружился с этой семьей, он очень любил их, но в той стране, где жили Мария, Марфа и Лазарь, богатые захотели убить Иисуса Христа. Ясное дело, почему. Он говорил людям, что в мир пришел свет, но всякий, кто делает злое, Свет ненавидит, прячется от Света, чтобы не отличились дела его, ведь они злы. «Это понятно?» — обязательно уточнял у Марина и Павлика дедушка Ковынев. «Ага, дальше, дальше торопили они. Вот и приходилось Христу жить в другой стране, вдали от милого ему семейства. И вдруг он узнал, что Лазарь заболел и умер». И Иисус Христос даже заплакал, так ему жалко стало этого простого доброго человека. Знал ведь, как опасно для его жизни идти в ту страну, где похоронили Лазаря. Но Христос все-таки пошел к Марии и Марфе. Им передали, что он идет, и Марфа вышла ему навстречу. Была она скромная женщина. И хотя уже слышала не раз о чудесах, которые умел делать Христос, когда защищал бедных людей и пробовал уговорить богатых быть к бедным добрее, хотя, конечно, подумала она о том, что Христос может оживить Лазаря, но только сказала «Знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». «Правда?» — заинтересованно переспросил тогда Павлик. Он сразу именно тогда впервые подумал о своем невыразимом желании — игрушечный автомобильчик. «Бог есть только в сказках. Ты что, забыл?» — строго заметила ему Маринка. «Всем спать!» — попытался закрыть книгу Иван Сергеевич. «Нет!» — завопили оба. «Хотим дальше про чудо!» «Чудо так чудо! Пожалуйста, вам!» — смиренно согласился дедушка Ковынёв. Христос сразу пошел к пещере, где уже четыре дня лежал умерший Лазарь. Но он сказал, «Лазарь, иди вон!» И вдруг все, кто собрался у пещеры, видят, как он выходит, весь по рукам и ногам, обвитый белыми полотнами, так хранили в тех краях, но живой. Его распеленали, И за теми же столами, где оплакивали смерть Лазаря, хорошего человека, устроили теперь пир в честь его воскрешения, после которого, если хотите вы знать, он прожил в полном здравии еще тридцать лет. «Вот вам и чудо, дети мои», — устало закончил Иван Сергеевич. «Оно очень простое, понятно даже ребенку. Того, кто от чистого сердца делает людям добро, В награду ждет долгая-долгая жизнь. Значит, ты будешь долго-долго жить с нами, дедушка, обрадовалась чистая душа Маринка. Иван Сергеевич нежно поцеловал и ее, и Павлика в макушке и отправился спать.